Ягужинский находился в самом затруднительном положении. С одной стороны, он должен был настаивать, чтобы не было подтверждено избрание Морица, чего было еще легко достигнуть. Но с другой, не должен был допускать, чтобы приведено было в исполнение намерение большинства присоединить Курляндию к Польше и разделить ее на воеводство. Тщетно представлял он польским министром, что «Ратиостатус» принимая во внимание существующее положение, не позволяет соседним государствам согласиться на перемены в Курляндии. Пусть делают, кого хотят герцогам, только не морятся. Поляки упрямятся, писал он своему двору, и потому единственное средство помешать делу — порвать сейм. Но это было трудно сделать. Королевские сторонники употребляли все усилия, чтобы не допустить до порвания сейма, и для этого жертвовали морицам, имея в виду, как догадывался Гужинский, другие интересы. Они обнадеживали сейм, что король не постоит ни за что. Все курлянское дело и самого морица отдаст в руки речи Посполитой. Пусть что хочет, то и делает с ним и с Курляндию игужинскому оставалось сколько смысла и силы имел мешать сейму длить время какую же между прочим силу мог иметь игужинский в прибавок к смыслу многократно меня просил барон лось пишет он к макарову чтоб ее императорское величество пожаловать изволило кавалерию после дяди его графа фицтума о том же и обершталмейстер ракниц многократно просил Еще же доношу, что здешние дамы к сибирским шелкам великую охоту имеют. Того ради не худо, когда бы изволили ее величеству донести, что сюда прислать такожди и несколько из мехов, лисьих, горностаевых и овчинных. Что же до короля, то он великий охотник до завесов китайских и до всяких обоев персидских, и то потребно, признаваю, из таких вещей несколько же сюда прислать. Бесстыдный воевода Троцкий, Агинский, непрестанно, когда со мною увидится, спрашивает, не прислали ко мне мехи, и удивляется, что ее величество его в забвении оставило. Я токмо тем отговариваюсь, что сибирские караваны всегда зимою приходят, а ныне еще не прибыли. Легко понять, с каким вниманием следили за ходом сеемов Курляндии. Герцогиня Анна сильно беспокоилась. Дело шло уже не о морице. Сейм грозил нарядить комиссию, которая должна была привести в ясность положение Анны относительно Курляндии. Анна обратилась к Ягужинскому. «Как здесь слышу, что курлянское дело в Польше весьма худо идет, и поляки комиссию сюда отправлять хотят для счета моих деревень и моей претензии». И ежели до того допущено было, топ великое предосуждение российским интересам было. Так аж слышно, что князю Фердинанду хотят лен дать. И то так аж же против российских интересов, из чего здешняя земля великую конфузию и в дешпирацию, в смуту и совершенное разорение приходит. И сие все делается через здешних плутов, костюшки, Гофенберховой фамилии и Бухолтса Ирацкого, которым представителем великий канцлер Шамбек. Я вас прилежно прошу, приискав к тому удобные способы, до того не допустить, апачи до отправления сюда комиссии, чем меня вовеки одолжите, и за что, доколе жива вашу любовь, буду в памяти носить, и пребываю вам всегда, доброжелательная Анна. Курляндия действительно была в великой конфузии и дешпирации и не подавала признаков жизни в то время, когда вопрос шел о том, иметь ли ей по-прежнему своих герцогов или сделаться польской провинцией. В Петербурге видели, как невыгодно для русских интересов эти конфузии и дешпирация но хорошо видели также Как неловко с русской стороны возбуждать курлянские чины к деятельности после недавних поступков Меншикова в Метаве.